Глава 1 «Много лет тому назад». «Много лет тому назад», — сказала миссис Питерс шестиклассникам, — «это самые волшебные слова в мире, врата, через которые мы попадаем в величайшие сказки всех времен. Слова эти зовут каждого, кто их слышит, немедленно ни секунды очутиться в мире» где всем рады, и произойти может что угодно. Мышки там превращаются в людей, служанки становятся принцессами. Но самое главное — сказки преподают нам ценные уроки. Алекс Бейли жадно слушала учительницу. В общем-то, ей всегда нравились уроки, миссис Питерс, но тема сегодняшнего была ей ближе всего — «Сказки — это не просто глупые истории, которые родители рассказывают детям перед сном», — продолжила учительница. «В сказках можно найти решение любых вопросов. Сказки — это жизненные уроки, завуалированные яркими персонажами и интересными событиями. Мальчик, который кричал «Волк!», учит нас понимать, насколько важны доброе имя и честность». Золушка доказывает, что хорошие поступки всегда вознаграждаются, а гадкий утёнок напоминает нам, насколько ценна внутренняя красота. Алекс не сводила взгляда с учительницы и то и дело согласно кивала. Алекс была симпатичной девочкой с ярко-голубыми глазами и короткими рыжевато-русыми волосами, которые она убирала со лба ободком. За долгие годы преподавания миссис Питерс так и не привыкла к тому, что ученики смотрят на нее пустыми глазами, будто она ведет урок на китайском. Так что зачастую она обращалась только к первому ряду, где сидела Алекс. Миссис Питерс, высокая и худощавая, постоянно носила бесформенные платья, расцветкой напоминавшие узорчатую обивку видавшего виды дивана. Оттого, что ее темные кудрявые волосы были коротко острижены, создавалось ощущение, будто на голове у нее шляпка. Впрочем, многие ученики всерьез думали, что так и есть. Она носила очки с толстыми стеклами, а глаза у нее были вечно прищурены из-за того, что она многие годы смотрела на учеников осуждающим взглядом. к сожалению В наше время сказки не играют важной роли. Мы променяли их гениальный замысел на низкопробные развлечения вроде телевизора и видеоигр. Теперь родители разрешают детям смотреть отвратительные мультики и жестокие фильмы. И мораль сказок дети извлекают только из искаженных сюжетов. Адаптации зачастую лишены морали, которую первоначально несли эти истории. Вместо этого — песни и пляски лесных зверюшек. Я недавно прочитала, что в одном фильме «Золушка» — непризнанная хип-хоп певица, а в другом спящая красавица сражается с зомби. «Потрясно — Потрясно! — прошептал себе под нос ученик у Алекс за спиной. Девочка покачала головой. — Как же это неприятно! — Она попыталась разделить свое неодобрение с одноклассниками, но, увы, те не поддержали ее. «Иногда, я думаю, изменился бы мир, знаем из сказки братьев Гримм и Ханса Христиана Андерсона в первоначальном виде», спросила у класса миссис Питерс. «Интересно, что вынесли бы люди из сказки про русалочку?» где в конце она умирает. Было бы столько похищений, если бы детям показали истинную опасность, с которой столкнулась красная шапочка. А было бы столько преступников, зная они о последствиях поступка Златовласки. Так много можно узнать и предотвратить в будущем, если открыть глаза на уроки прошлого. Возможно, мы бы сумели найти счастье, если бы действительно приняли сказки всерьез. Алекс искренне считала, что миссис Питерс достойна шквала аплодисментов после каждого урока. К сожалению, учительнице доставался от класса лишь вздох облегчения, что урок наконец-то закончился. «А теперь давайте проверим, насколько хорошо вы знаете сказки», улыбнулась учительница и принялась расхаживать по классу. «В румпельштильцхене?» По словам отца, его юная дочь умеет прясть из соломы. «Кто знает, что...» Миссис Питерс окинула глаз хищным взглядом. Точно акула в поисках рыбы. Руку подняла всего одна ученица. «Да, мисс Бейли?» «Он утверждал, что дочь умеет прясть из соломы золота», — отчеканила Алекс. «Правильно, мисс Бейли кивнула миссис Питерс. Если у нее и имелся любимчик в классе, хотя она и не признавалась в этом, то им точно была Алекс. А Алекс любила отвечать на уроках. Она была настоящим книжным червем в любое время суток, перед школой, в школе, после школы, перед сном. Она всегда читала. У нее была тяга к знаниям а потому она всегда первая отвечала на вопросы «Миссис Питерс». Алекс из кожи вон лезла, чтобы при каждом удобном случае произвести впечатление на своих одноклассников. А когда делала доклад или презентацию перед классом, старалась еще сильнее. Однако ребят это только раздражало, и девочку частенько дразнили. Алекс постоянно слышала смешки девочек за спиной а во время обеда в одиночестве сидела под деревом в школьном дворе с книжкой из библиотеки. Алекс ни за что бы в этом не призналась, но иногда ей было до боли одиноко. «Кто скажет, какую сделку девушка заключила с румпельштильцхеном?» Алекс помедлила, прежде чем поднять руку. Не хотела показаться совсем уж любимчиком учителя. Да, мисс Бейли. В обмен на золото девушка пообещала Румпельштильцхену отдать своего первенца, когда станет королевой. "А ничего так сделочка", хмыкнул мальчик позади Алекс. "Зачем жуткому старому карлику понадобился ребенок?» — недоуменно спросила его соседка по партии. «Ясно же, что с таким имечком никого не усыновить!» «Румпельштильцхен!» — подул голос другой ученик. «Он ребенка сожрал!» — испугно пискнул кто-то еще. Алекс повернулась к одноклассницам невеждам. «Вы все упускаете смысл сказки!» — сказала она. «Румпельштильцхен воспользовался возможностью провернуть сделку!» потому что девушка попала в беду. Сказка рассказывает о том, какую цену мы платим, если не обдумываем условия сделки. Чем мы готовы пожертвовать в будущем в обмен на то, что получим в настоящем? Ясно?» Умея миссис Питерс менять выражение лица, сейчас она наверняка выглядела бы гордой. «Отлично сказано, мисс Бейли. Должна признать, за все годы преподавания...» Я редко встречала ученика, который бы проникал в суть столь же глубоко, как как вдруг с заднего ряда донесся храп. Мальчик на последней парте крепко спал, разлегшись на столе, а из уголка рта у него текла слюна. У Алекс был брат-близнец, и иногда, как, например, сейчас, ей хотелось, чтобы у нее не было никакого брата. Внимание, миссис Питерс, притянула к мальчику, словно скрепку к магниту. «Мистер Бейли!» — позвала его учительница. Мальчик продолжал храпеть. «Мистер Бейли!» — нависла над ним миссис Питерс. Мальчик снова громко всхрапнул. Некоторые ученики удивились. И как это у него получается издавать такие громкие звуки? «Мистер Бейли!» — рявкнула миссис Питерс ему в ухо коннер Бейли подскочил, едва не опрокинув парту, будто кто-то бросил ему под стул петарду. «Где я? Что случилось?» — испуганно воскликнул коннер Его взгляд метался по классу, пока мозг лихорадочно пытался вспомнить, где он находится. Как и у сестры, у него были голубые глаза и рыжевато-русые волосы. Круглое веснущатое лицо сейчас было помято после сна, Алекс сгорала со стыда. Кроме похожей внешности и одной даты рождения, у нее не было ничего общего с братом. У Коннора имелось много друзей, но, в отличие от сестры, у него было полно проблем в школе, особенно с тем, как не спать на уроках. «Я очень рада, что вы соизволили к нам присоединиться, мистер Бейли», процедила миссис Питерс. «Хорошо вздремнули». Коннор густо покраснел. «Простите, миссис Питерс», — извинился он, стараясь говорить как можно искреннее. «Просто, когда вы долго говорите, я отключаюсь. Не обижайтесь, но я не могу ничего поделать». «Вы засыпаете на моих уроках не меньше двух раз в неделю», — припомнила ему миссис Питерс. «Ну, вы очень много говорите», — ляпнул Коннор и сразу понял, что зря это сказал. Некоторые ученики еле сдерживались, чтобы не расхохотаться. «Советую вам не спать на моих уроках, мистер Бейли!» — пригрозила миссис Питерс. «И как это у нее получается так прищуриваться и при этом держать глаза открытыми? Разве что вы знаете сказки настолько хорошо, что можно вести урок вместо меня!» — добавила она. «Вообще-то, да», — снова не подумав, брякнул Коннор. «В смысле, о сказках много знаю, я это хотел сказать». «Ах, вот как!» Миссис Питерс всегда принимала вызов. Для каждого ученика самым страшным кошмаром было оказаться ее противником. «Раз вы такой всезнайка, мистер Бейли, ответьте на вопрос». Коннорс сглотнул «Сколько лет проспала принцесса в сказке «Спящая красавица», пока ее не пробудил поцелуй настоящей любви?» — спросила миссис Питерс, испытывающая, глядя на мальчика. Все ребята смотрели на Коннора. Они нетерпеливо ждали хоть какого-нибудь намека на то, что он не знает ответа. Но, к счастью, он его знал. 100 ответил Коннор. «Спящая красавица спала сто лет». Вот почему все в королевстве заросло ползучими растениями или типа того. Проклятие затронуло всех в королевстве, и некому было наводить порядок. Миссис Питерс растерялась. Нахмурившись, она посмотрела на него крайне удивленно. Впервые Коннор ответил верно и уж точно застал ее врасплох. «Постарайтесь не спать, мистер Бейли. Вам повезло». «У меня нет сейчас под рукой бланков для наказания, но могу и взять новые, если понадобятся», — строго пригородила миссис Питерс и быстро прошла к первым рядам, чтобы продолжить урок. Коннор облегченно вздохнул. С его лица спала краснота. Он встретился взглядом с сестрой. Даже Алекс удивилась, что он ответил правильно, Девочка не ожидала, что брат помнит сказки. «Так, ребята, теперь откройте свои учебники по литературе на странице 170 и прочитайте про себя красную шапочку», — дала задание миссис Питерс. Ученики послушно вынули книги и начали читать. Коннор устроился поудобнее и открыл учебник. «Сюжет, картинки» И персонажи были до да боли ему знакомы. В детстве Алекс и Коннер всегда с огромным нетерпением ждали поездок к бабушке в гости. Ее крошечный домик, который правильнее было бы назвать хижиной, если они еще существуют, прятался в лесной глуши высоко в горах. Путешествие было долгим, несколько часов на машине, Но близнецы наслаждались каждой минутой поездки. Чем выше они поднимались по извилистым дорогам сквозь дремучие леса, тем сильнее росло их нетерпение. А проезжая через знакомый желтый мостик, ребята радостно кричали. «Мы почти приехали! Почти приехали!» Бабушка радушно их встречала и обнимала так крепко, что у них аж ребра трещали. «Поглядите-ка, вы оба на пол головы подросли с прошлого раза», — говорила бабушка, даже если это было не так. Потом они шли в дом, где их ждало печенье с пылу с жару. Отец близнецов вырос среди лесов, и каждый день часами напролет рассказывал им о своих детских приключениях, как он лазил по деревьям, плавал в речке, как чудом спасался от свирепых зверей, Большинство его историй были сильно приукрашены, но близнецы любили их слушать больше всего на свете. «Вот станете постарше, я покажу вам все свои тайные укрытия», — дразнил их папа. Он был высоким, а глаза у него лучились добротой. Когда он улыбался, от глаз разбегались морщинки. А улыбался он часто, особенно когда поддразнивал детей. Вечером мама помогала бабушке приготовить ужин. И когда все были сыты, а посуда вымыта, семья устраивалась возле камина. Бабушка открывала большую книгу сказок и вместе с сыном по очереди читала внукам сказки, пока те не засыпали. А иногда семья засиживалась даже до рассвета. Бабушка и папа рассказывали сказки так подробно и увлеченно, что дети с удовольствием слушали одну и ту же сказку по несколько раз. Те вечера в кругу семьи со сказками были их любимыми воспоминаниями. К сожалению, ребята уже давным-давно не ездили к бабушке в гости. «Мистер Бейли!» — заорала миссис Питерс. Коннор снова задремал. Ха! «Извините, миссис Питерс!» Выкрикнул он, резко выпрямившись, как солдат на посту. Хорошо, что гневным взглядом нельзя убить. Не то Коннора уже не было бы в живых. «Итак, что мы думаем о настоящей красной шапочке?» Спросила учительница класс. Кудрявая девочка с брикетами подняла руку. «Миссис Питерс, я что-то запуталась». «И в чем же?» — спросила миссис Питерс, с таким видом, будто думала про себя. «Да в чем-то можно запутаться, дуреха?» «Ну, просто тут говорится, что охотник убил страшного серого волка», объяснила кудрявая девочка. «А я всегда думала, что волк грустил из-за того, что другие волки из стаи подшучивали над ним, а в конце сказки он подружился с красной шапочкой. Так в мультике было» которую я в детстве смотрела. Миссис Питер закатила глаза так, что еще чуть-чуть, и она бы увидела, что у нее за спиной. «Вот об этом!» процедила она сквозь зубы. «И был сегодняшний урок!» Кудрявая девочка удивленно распахнула глаза. «Как же так?» Она искренне верила в ту сказку. «Оказывается, там все неправда!» «Домашнее задание!» Гаркнула миссис Питерс, и все в классе разом вжали голову в плечи. «Напишите сочинение по одной из любимых сказок и объясните, какой урок она преподносит!» Миссис Питерс прошла к своему столу. А ученики, оставшиеся от урока время, занялись заданием. «Мистер Бейли, на пару слов!» Коннор понял. «Он влип по уши!» Мальчик встал и с опаской пошел к столу, миссис Питерс. Одноклассники провожали его сочувственными взглядами. Бутон шагал на эшафот. — Да, миссис Питерс, — вздохнул Коннор. — коннер я стараюсь с пониманием относиться к вашим семейным обстоятельствам, — сказала миссис Питерс, глядя на мальчика поверх очков. — Семейные обстоятельства... Эти два слова Коннор слышал за прошедший год раз сто. «Однако я не потерплю неподобающего поведения», — продолжила миссис Питерс. «Вы постоянно засыпаете в классе, витаете в облаках. Я уж не говорю о весьма посредственных оценках. Ваша сестра вполне хорошо справляется. Может, возьмете с нее пример?» коннер просто терпеть не мог когда его сравнивали с сестрой. Они были совершенно разными, но его всегда попрекали, что он не ведет себя, как она. «Если так и дальше будет, мне придется вызвать в школу вашу маму. Все понятно?» предупредила его миссис Питерс. «Э, «Да, сэр, э, точнее, мэм. Я хотел сказать... Мэм, простите!» День явно не задался. «Ладно, идите на место!» Понурившись, Коннор поплелся к своей партии. Больше всего на свете он не любил чувствовать себя неудачником. Алекс слышала разговор брата с учительницей. Да, он ее позорил, но она все равно ему сочувствовала. Алекс пролистал учебник по литературе, выбирая сказку для сочинения. Картинки в учебнике были не такие яркие и интересные, как в бабушкиной книге. Но, глядя на персонажей, на сказках, о которых она выросла, девочка словно возвращалась в детство. Вот бы сказки были настоящие! Вот бы взмахнуть волшебной палочкой и все исправить!